Меня, конечно, предупредили, что надежда та еще штучка, и лучше дела с ней вести в открытую, но чтобы все было настолько запущено, я не предполагал. Эдуард Петрович явно ее недооценивал. Во-первых, она как-то странно реагировала на мои ухаживания, как будто везде ожидала подвоха, но на праздник сходить все-таки согласилась, а потом куда-то исчезла. В гостинице сообщили, что она уехала ночью в сопровождении двух типов подозрительной наружности. Охранник ничего не предпринимал по той причине, что их постоялица не выказывала никаких признаков сопротивления. Наоборот, шла добровольно и достаточно бодро. Такого поворота я, естественно, не предвидел, но некоторых осложнений все-таки ожидал. В поисках следов исчезнувшего аудитора я вышел на один интересный клуб. Как мне сообщили в обмен на некоторую сумму, именно Надежда, судя по описанию, выиграла там накануне 6 миллионов рублей и опять исчезла. Но не одна, а в сопровождении сына самого Мигуна. Вот так фокус. Последующие поиски привели меня в полицейский участок, но и тут я не успел. На этот раз Надежду забрал с собой Мигун-старший. Что-то подсказывало, что дело нечисто. Она решила начать новую жизнь в качестве члена семейства Мигунов? Или все-таки эта новая жизнь не совсем на добровольных началах? Я мог бы поверить, что Мигун ее каким-либо образом захватил и удерживает. Но чтобы заложников водили в казино, угощали в ресторанах, это как-то совсем экзотично поэтому я решил наведаться на празднование юбилея своего давнего знакомого без приглашения, но с подарком, точнее, с сюрпризом. У ворот меня встретил охранник, решительно отказавшийся впускать незваного гостя внутрь. Пришлось звонить виновнику торжества. К счастью, тот был настроен менее воинственно. Похоже, даже был рад со мной пообщаться. Следов надежды я не обнаружил. Во всяком случае, явно ничто не выдавало ее присутствия. «Максим, сколько лет, сколько зим!» — потянулся ко мне с объятиями юбилер. «А как возмужал!» «Как бизнес?» «Я слышал, у нас теперь обосновался». «От тебя ничего не утаишь. Обосновался. Но кое-что еще надо проверить». Ты в своем репертуаре все никак не угомонишься. Вечно тебе какие-то махинации чудятся. Смотри, да проверяешься. Все под контролем. Мне тут такого замечательного аудитора прислали. Ты б ее видел. Только пропала куда-то. Ищем. Не поможешь в поисках? При этих словах я протянул Мигуну фото Надежды. У тебя все схвачено. Мигом бы нашлась. Константин взглянул на фотографию. Но ни один мускул на его лице не дрогнул. Нет, не встречал. Действительно хороша. Оставь фото, я покажу своим. Кстати, у меня сюрприз для тебя. И я вручил юбиляру белый сверток. что там? С ухмылочкой поинтересовался виновник торжества, но разворачивать не торопился. Потом в спокойной обстановке посмотришь. Успокоил я. Что ж, прошу к столу. Вспомнил, наконец-то, про праздник Константин. — Спасибо, но я заглянул только поздравить. Мне кое-куда еще надо сегодня успеть. К тому же я без приглашения заявился. А у вас тут наверняка все рассчитано. Не хочу сидеть на табуретке и есть из ладошки. — Ну, как хочешь, твое право. Заметив мою решимость, не стал уговаривать меня Мигун. — Кстати, из ладошки очень даже удобно бывает, особенно если из женской. «Ну, тебе виднее. Еще раз с юбилеем. Рад был повидаться». Откланялся я и направился к выходу.